Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть шестая. Возрождение. Глава четвертая. Заключительная. Мой отец был уверен, что песня маршал Жуков, которую написал для конкурса в российское военное историческое общество покорит всю страну. Когда мне позвонили из этого общества той ночью, тот самый человек, которого звали Олег Иванович, он директор конкурса, отец ликовал, потому что он был прав для себя. Он думал, что он был прав. Вообще отношение моего отца к моему творчеству оно, но ну, не совсем однозначное было. То, что я делал, вызывало у него восхищение всегда, но не совсем творчеством он был согласен в том плане, что англоязычная направленность он рассматривал как Бессмысленная То есть он всегда был уверен, что Меня там не поймут, а поймут только в России Это касалось группы Олстон Венгард И это касалось Европейской истории группы 21 Грамм Что же касается группы 21 Грамм Вообще, в целом Ему казалось, что Леха глобально Не дотягивает, как в песнях Так и в самом исполнительстве Ну то есть, отец у меня был Одним из тех, кто был уверен Что нас на большую сцену берут За величайшее мастерство И получалось так, что период группы «Медуза» и 21 грамм Несмотря на то, что он один из первых, кто помогал нашему развитию с самого начала Начиная с оснащения инструментами, заканчивая вот питанием, проживанием в его квартире Всех членов группы «Медуза» Он все равно до конца это не поддерживал, потому что ему казалось, что это не то Во времена группы «Медуза» он хотел, чтобы пел только я То есть понятно, что группа «Медуза» для этого была не нужна Поэтому, когда в 2010 году произошло то, что произошло, группа прекратила свое существование, а я вынужденно начал заниматься вокалом и делать свои песни, где пел я сам, он сначала очень обрадовался, а потом расстроился, потому что я делал англоязычный материал, и он был с этим долго не согласен. И прежде чем наступил 2016 год, прошло, как вы знаете, 20 лет от начала вот, вот этого моего движения в шоу-бизнесе, и тут вдруг, наконец, 2016 год, и я написал песню «Маршал Жуков». Она была на русском языке, она была патриотической, и она была именно в том формате и именно с такой подачей, которая пронзила отцу сердце. То есть он сходил с ума от этой песни. И когда я ее написал, и первый раз он ее послушал, и едва сдерживая слезы сказал, «Ну вот, теперь все, теперь тебя возьмут». Далее был вот этот звонок из российского военно-исторического общества, где мне сулили победу, раскрутку от Министерства обороны, то есть меня хотели сделать практически личным артистом от Министерства обороны, он, конечно, ликовал. Он говорил, я же говорил, наконец-то, потому что ты сделал то, что надо. Но когда меня слили с этого конкурса, он несколько дней подряд не находил себе места. Он был настолько подавлен, разрушен и, как мне кажется, впервые в жизни увидел реальное положение дел в шоу-бизнесе и увидел вот эту реальную картину того, через что прошел я и как я на самом деле настрадался. До этого он наивно полагал, что дело решает качественная и правильная музыка, которой у меня, ну, до конца не было. Но ведь песня «Маршал Жуков», песня о настоящем полководце, она была той самой. После отказа он перестал вообще понимать, куда мне двигаться, как жить дальше. В начале марта в 2016 года, я к тому моменту начал уже поигрывать в других, кавер-группах в городе. Меня пригласили на одно выступление, на юбилейный концерт одного самарского заслуженного артиста и композитора. В общем, ему понадобился клавишник, именно клавишник, ибо пианист был. Я снова получил новые композиции для разучивания. Было несколько репетиций с оркестром. Поиграв тогда в оркестр, я поливался гневной слюной. У многих музыкантов уровень был сверхпечальным, конечно. О чем я яростно рассказывал отцу, Ты хотел, чтобы я работал вот здесь всю жизнь? Вот так вот? Вот теперь смотри. Твой сын, издающий альбомы и выпускающий по одному треку в неделю, вынужден играть вот с ними. За копейки. Ты этого хотел? И это был последний день, когда я видел отца в сознании. В день юбилейного концерта, к которому я готовился пару недель, утром меня разбудила перепуганная жена. Папу увезли на скорой с работы. Он потерял сознание. Помню, что я сел на кровать, ничего не соображая. Но ну, было очень рано. Спал я мало. Попытался собрать все мысли воедино. Взял телефон, поднес э, к глазам. Сквозь сонную пелену увидел 28 пропущенных сообщений. 28? Ничего не понимаю. Присмотрелся. Ну да, 28. От разных людей. Сердце мое застучало, но я взял себя в руки, как обычно. Через пять минут уже знал. Отец приехал на работу, в офис, рано утром поставил вещи и, в общем-то, там же и упал. Скорая среагировала мгновенно. Его успели откачать и срочно в реанимационную под аппарат искусственного дыхания. В результате инсульт, разрыв тканей. Точнее было сказать, буквально взрыв. Давление сам не держит, дыхание не работает. Спасает только техника. Ну, я собрался, пошел в реанимационную. Там начались долгие, как мне показалось, дни посещений и какой-то надежды на невозможное. То, что это невозможно, я почувствовал сразу. Вы же помните о моих видениях, предчувствиях. Особенно тяжело мне дался тот концерт 16 марта. Юбилейный концерт, его же нельзя было отменить. Снимали видео, но из-за происходящих событий все песни юбиляра производили на меня совсем другое впечатление. На репетиции это было никак. Но это были какие-то стандартные композиции, такого бархатного шансона о старой Самаре, об ушедших друзьях о юности, которую не вернуть, о прожитой жизни, о родителях. Но в этот вечер, в связи с инсультом у отца, их смысл полностью изменился. Я с трудом сдерживал слезы и так сжимал зубы, что они мне казалось крошились даже. Временами ко мне подлетала камера, едва не запечатлев мое состояние, но я справился. Закончив концерт, я поплелся к офису, где работал отец, Там остался стоять его старый корейский внедорожник, чудом уцелевший с утра. Отец мог потерять сознание минуты раньше. Ну и, вероятно бы, перевернулся, улетел с дороги. Там уж неизвестно. Внедорожник, тоскливо и одиноко, занесенный мартовской внезапной метелью, стоял на улице перед пустым офисным зданием. Сердце мое разрывалось на части. В больницу приходил я каждый день, по несколько раз. Разговаривал с ним, держал руку на голове и на запястье. Сердцебиение его было очень высоким. Но каждый раз, когда я появлялся, оно почему-то успокаивалось на несколько единиц. Он был в коме. Сначала в третьей стадии, тяжелый потом вышел на вторую, но через день снова ушел в глубокую, не реагируя уже ни на какие уколы и ни на что-либо еще. Вот так прошло три дня. Потом я поехал на работу с другим коллективом. Теперь смысл пребывания в подобных коллективах мне становился более понятным и неизбежным. Я уже начал лихорадочно думать о грядущих неизбежных тратах и о том, где взять эти средства. В тот день я работал в баре в Тольятти, когда мне позвонила мама и сообщила, что врач советовал прощаться, ибо шансов нет, состояние только ухудшилось. Я с трудом тогда вышел на сцену, отработал, а вернувшись домой, начал искать фотографию отца, готовясь, конечно, к худшему и понимая, что потом на это не будет времени. 20 марта я снова пришел к нему в реанимационную и сказал на полном серьезе, «Ты давай либо поднимайся уже, либо хватит, потому что так дело не пойдет». Я был последним, кто его видел живым. Ночью мне приснилось, что отец рыдает в голос от того, что ему ужасно жалко меня. За все. Но подняться у него не получалось. Организм был сильно поврежден. И потому... 21 марта, ровно 11 лет спустя, со дня выпуска моей первой долгожданной и самой болезненной пластинки «Догма» в группе «21 грамм», рано утром я проснулся, чтобы снова идти к нему в реанимацию, но раздался звонок от сестры. Из больницы звонили. Сказала она, судорожно шмыгая. Умер. Я протяжно выдохнул. В ногах слабость, в груди боль. Выдохнул еще раз. Взялся за телефон и занялся организацией похорон. Вопреки нормам и стандартам я сделал все иначе. В 2016 году это было еще не распространено. Но разве это новость для меня? Нет. Домой тело я решил не привозить. Ну, чтобы на будущее максимально оградить родных от стресса и тяжелой памяти. Вместо этого решил провести прощание по-американски, сняв прощальный зал, куда пригласил всех. Обзвоны и оповещение далось мне с огромным трудом. Несколько раз, начиная текст, я не мог продолжить. Каждый раз говорил «Здравствуйте, я сын Юрия Ивановича, я вот хотел сообщить вам, что он умер». И подкатывал жуткий комок в горле, заставляя меня бороться изо всех сил. Многие не сразу понимали, что я вообще говорю. Но ну, не в смысле, что я плохо говорил, а информация такого рода не всегда воспринимается сразу. Многие ничего не слышали о нем долгие годы. Многие не могли понять, что такое прощальный зал, «Что это такое в принципе?» Но в результате я собрал всех. Пришло более ста человек. Сложность была еще и в том, что вместе с друзьями пришли и враги. Кто-то хотел получить удовлетворение, а кто-то действительно переживал. Сначала я планировал устроить настоящую разборку всем тем, кто его обидел при жизни. Я уверен, что отцу бы это понравилось. Это я вам как боксер боксеру говорю. Но каждый раз, когда я хотел заговорить, там... На прощание. Комок и слезы душили меня Это было бы фиаско Тогда я сделал иначе Вместо пламенных речей Я нашел силы быть веселым И беззаботным И улыбающимся Как ни в чем не бывало Чем, конечно, многих поверг в шок Они не могли понять, что происходит Я выбивал почву из-под ног Вместо стенаний ужаса За будущую жизнь Которой у меня больше нет Как думали все «Многие были уверены, что я живу на полном обеспечении отца». Отдельного внимания заслуживает Стас и Леха. Дело в том, что ни тот, ни другой не видели отца с того момента, как мы расстались с ними. И хотя с Лехой мы играли в больших людях уже с 2016 года, но с отцом он так и не встретился за год. Ему было, наверное, стыдно, и боязно, но на похороны он пришел, разумеется» где спустя восемь лет увиделся с мамой, которая приняла его, как ни в чем не бывало. Надо, конечно, отдать должное Лехе, он решил сказать речь на прощание в том зале. И сказал. Очень хорошо сказал. Искренне. Чему я очень благодарен. Что же касается Стаса, то он не пришел. Но тут есть нюанс. Каким-то образом Стас узнал о смерти отца не от меня. Он написал мне. Олег, я... Не знаю, что говорить в таких случаях. Ну, прими мои соболезнования. Когда приходите куда? Где будет вынос? На что я ужасно разозлился. Как вы думаете, логична моя реакция? Четыре года тишины и отсутствия в нашей жизни, и тут вдруг прими соболезнования. Ладно, наши проблемы, но ведь отец практически воспитал его. Правильнее сказать, вскормил. Ведь столько лет Стас жил конкретно у моего отца, который его поил и... Кормил, продвигал и помогал Да и вся Москва Изначально это заслуга моего отца И не важно, что я сделал Какую всю техническую часть я совершил Важно в целом Конечно, всегда можно сказать Любимую фразу Стаса Это твой выбор Мол, воспитание и продвижение Стаса Это личный выбор отца Стас вроде как не просил и не хотел Но мне кажется, что такое фуфло Здесь уже неуместно Поэтому я разозлился Ну, в большей степени, от происходящих событий. Но все равно назвал и время, и место прощания, правда, добавив при этом. Я не думаю, что твое присутствие уместно. Ведь одна из главных причин – его смерти. Это наши с тобой конкретно проблемы. Кстати, это чистая правда. Вы знаете последние слова, которые я услышал от своего отца? Слова были такими. «Все-таки мудак этот твой Стас. Да и лёш тоже не лучше». Я не стремился, чтобы Стас не приходил на похороны. Я был уверен, что он должен прийти вопреки моим словам. Именно потому, что должен моему отцу, не мне. Хотя бы тут, хоть в последний раз. Но Стас принял слова буквально. Не знаю, может, он обиделся, может, испугался, может, чего еще. Ведь э, вот это вот человеческое дерьмо, оно безгранично в своем проявлении. Ну, в общем, он не пришел. Да не он один. «Да и хер с вами со всеми!» «Слышали? Хер с вами!» Буквально на следующий день моя родная сестра сразу уехала в Москву. Осталась одна мама в доме за городом. Дом надо было обслуживать. Там надо было постоянно быть, жить. Маму нужно было как-то спасать. Денег на это нет. Содержать все это непонятно на какие средства. Непонятно как... Где дополнительно работать? Непонятно, как жить дальше. Вот так вот резко, внезапно, принудительно и не своей жизнью. Это же не моя жизнь. Начали ломаться приборы, насосы, котлы, сантехника. А после похорон у меня остался очень большой долг. Потому что похороны я сделал совершенно не дешевые, чтобы хоть как-то показать ему его значимость для меня. Поэтому долг у меня остался очень серьезный. Помимо всех моих предыдущих кредитов, миллионов и вот этих вот долгов. Недвижимость продавать не предоставлялось возможным, потому что требовалось определенное оформление документов в нашем случае, потому что дом был возведен с нарушениями. Это были технические нюансы. Но моральные траты были тяжелее в разы. Взять, к примеру, маму. Не в состоянии оставаться в доме одной, она при этом не могла покинуть его. Но, грубо говоря, она сходила с ума. Они почти полвека прожили вместе с отцом. Чтобы как-то исправить ситуацию, я начал ночевать у нее в доме по три раза в неделю, по четыре, пытаясь совместить свою ночную работу с семьей. Дом находился достаточно далеко от города, не ближний свет. И как бы я не был занят пять последующих месяцев, где бы я ни работал, какой бы час ни был, как бы я не устал, после работы я садился в машину и катил к ней. Чем больше я приезжал, как ни странно, тем хуже ей становилось, потому что она каждый раз с ужасом ожидала моего отъезда. В доме я бесконечно выполнял какие-то работы по его поддержанию. Так уж вышло. В таком ключе я существовал ежедневно. Все остальные родственники не появлялись, а было кому. То есть технически я был один на один в любом вопросе. Кто-то там решил меня наказать, кто-то решил что-то мне показать. Сейчас это уже не важно. Я был совершенно один. Все ушли по своим делам. А я, заметьте, не единственный ребенок в семье. Но я всегда был ответственным. Вот в таком ключе я существовал ежедневно. Дни мои сжались в минуту, чередуя ужас ожидания, поиска новых средств и работы. Все требовало денег, в моем случае огромных. Работы в разных кавер-группах, где я работал, катастрофически не хватало для моей жизни семьей. Не говоря уже о жизни мамы и всех вот этих проблем. Мне нужно было обеспечивать теперь две семьи, и я это совершенно не выбирал. Тогда я понял, что выбора у меня совсем не остается. И решено было вернуться к истокам, от которых я с таким трудом уехал еще в 2004 году, в Москву. Решено было отказаться от своей мечты, так или иначе, от мечты всей жизни, от большой сцены. Речь идет о создании собственного кавербенда, потому что единственная возможность заработать нормальные деньги, только если ты... Сам стоишь в главе коллектива К 2017 году таких кавер-бендов Было пруд пруди в Самаре Постоянно возникали новые А гонорары резко упали Как и число заказчиков Технически создание нового кавер-бенда Было утопией Тема абсолютно не отвечала запросам Текущей жизни Но в моем случае, как и всегда Были нюансы Ну, например Мой самый главный козырь Это то, что я играл за двоих за клавиши и за бас одновременно, если помнить. Таким образом, группа подразумевала всего три человека, как и в далекие времена с «Медузой». Все современные кавер-бенды обычно состояли из пяти, а то и более человек, что, конечно, пагубно сказывалось на деньгах. Ясное дело, вторым участником кавер-бенда должен был стать Лех, потому что опыт, потому что наша общая история, потому что репертуар. Сложность была в том, что лёха играл в группе «Большие люди», Но, к счастью для меня, работа в людях становилась все меньше и меньше, и ее стало настолько мало, что уже в феврале Леха был вынужден устроиться грузчиком. Да, обычным грузчиком. Безысходность. Понятно было, что большие люди умирают как из-за отношений внутри коллектива, так и из-за потери интереса к данному продукту. Сей факт я и использовал, когда сообщил Лехе, что «если работы не так много, предлагаю тебе попробовать играть вместе», «Нам с тобой, как раньше». Сначала он возразил. «Ведь большие люди, его семья, столько лет...» Я не больно настаивал. И уж тем более не настаивал, чтобы из больших людей он ушел. Ибо в нашей новой группе работы-то вообще не было никакой. Ее и группы-то еще не было. Кроме того, я настаивал, что он в принципе ничего не говорил большим людям, иначе поднимется просто вот эта волна, она будет бессмысленной. Но это же Леха. Первым делом он оповестил всех, что начинает работать в другой группе. Все бы ничего, пока не выяснилось, что эта группа именно от меня. Тут появились, конечно, помои, и полились они во все оставшиеся месяцы, а были именно месяц. Леха сказал, что он должен группе, морально, и будет работать, по меньшей мере, до середины лета, чтобы отдать долг, а тем временем большие люди должны будут подыскать себе какого-то нового вокалиста. Так как кавербенд я решил собрать 1 апреля, уже через неделю после похорон, то ждать середины лета, пока Леха отдаст долг, мне было трудно. Забегая вперед, скажу, что середина лета это не ограничилось. Леха играл с ними до сентября, что совершенно нормально. Но ну, правда, ссылаясь то на одно, то на другое, но не давая возможности начать нам играть нигде. И при этом не желая бросать работу в людях, что совершенно логично. При этом он абсолютно не верил, что у нас будет работа, Ведь на раскрутку больших людей ушло много лет Но лёха ошибся Потому что в декабре 2017 года Буквально через 8 месяцев от начала существования кавер-бенда нашего У нас было 28 выступлений за один месяц Все они были корпоративные Такое количество выступлений, конечно, немыслимое И Лишь редкие группы могли похвастаться таким количеством И если кто-то скажет, что это, мол, декабрь, самый рабочий период, то я вам отвечу В январе у нас было 20 выступлений, в феврале было 15 выступлений, в марте было 18 выступлений, плюс концерт по билетам, полный зал ДК. Вернемся к апрелю 2017 года. Основной моей идеей продвижения кавер-бенда был небольшой гонорар. В период с 2011 года по 2016 год клиенты готовы были платить баснословные суммы за работу настоящих дилетантов. Уж извините, кто сейчас оскорбился. Музыканты привыкли к высоким гонорарам и к 2017 году отказывались от работы, если на группу выделялось менее 40 тысяч рублей. Именно этим я и воспользовался, опустив гонорар до 21 тысячи рублей. Понимаете, какое дело? В группе из пяти человек сумма 40 тысяч рублей – это по 8 тысяч рублей на брата за выступление. Но найти корпоратив за 40 тысяч – это не так просто. За 21 тысячу на нас набросились с жадностью. А на троих это было по 7000 тысяч рублей. А работа была очень частая. При этом цену мы крутили очень гибко. Вернемся к апрелю. Ковербенд мы назвали jackpot. Я очень долго настаивал на правильном, успешном названии, пометуя о всяких там неудачных типа 21 грамм, по принципу «как корабль назовете». Это название предложил Лёха. Это я сделал намеренно, чтобы не оставалось никакого осадка, как это было в 21 грамм. Название, конечно, было избитым, группы с таким названием были. Но суть названия, вот что самое главное. Джекпот – это успех, удача, выигрыш, огромная прибыль. То, что нам и надо. Моя первоочередная задача была делать то, что другие не могли. Это запись, сведения, мастеринг, фото, видео, продвижение в сети. В общем, полный промоушинг, разумеется, бесплатно. И так получалось, что я 100% всего времени отдавал на промо. Без промо-материала нас, конечно, не хотели ни слышать, ни слушать, ни видеть в новых точках. У нас же ничего не было. И о нас было ничего неизвестно. Потом я решил снять клип. Началась эпоха клипов для кавер-бендов. В моей жизни суть не менялась. Менялась только группа. Потом мы записали аудиотрек. Я мучительно долго его делал, потому что ну, на записи ребята играли плохо. Я правило чистил треки сутками напролет. Конечно, бесплатно. Если посчитать, то только за одно лето Два месяца я просидел ежедневно за работой, которая была бесконечной. Чуть ли не каждый такт. Чуть ли не каждая доля в такте. Каждое выступление я после этого снимал на видео, выбирал потом достойные куски, склеивал, сводил и выкладывал. Не говорю о том, что слушать выступление в записи после того, как ты сам только что отработал концерт, это просто ужасно. И так было. Постоянно. Ежедневно. К январю 2018 года... В соцсетях у нас уже было 20 записанных треков, 50 видео с разных концертов и выступлений, клипов, промороликов роликов приглашений, прочих всяких развлекательных сюжетов, сотни фотографий. Это большое количество материала. Не забывайте, что сделано это было абсолютно бесплатно. При этом летом 2017 года я умирал с голоду, буквально. У меня был колоссальный долг, у меня была мама при смерти, морально и физически, на мне висело содержание и ремонт дома образование дочери. У меня была ведь и другая жизнь. В сентябре пришло время мне уже плотно искать работу для джекпота. Как правило, ребята могли предложить только те контакты, которые у них уже были. Но холодный рынок у них всегда шел очень тяжело. Еще в мае я произвел рассылку, суммарно там превышающую 500 писем и сообщений разным агентствам, ведущим, прочим контактам, которые нашел в сети. Долбил я не только Самару, но и вообще всю Россию. Летом у нас не было много промо, не было событий, поэтому реагировали на нас слабо, ведь встречают обычно по одежке. Это уже потом, в декабре, когда человек заходил на нашу страницу и видел огромное количество фото с работы, отчеты, там всякие афиши, которые я тоже делал ежедневно. Он сразу проявлял интерес, потому что мы были группой уже, так сказать, востребованной. Но летом там ничего не было. И это был замкнутый круг. Для того, чтобы тебя позвали куда-то, у тебя должен быть профайл. А где же его взять, если тебя никто не зовет? Риторический вопрос. Также я сделал гастрольный график, куда вписывал концерты по дату. Даты стали расти, люди начали видеть этот рост. Был смешной случай вот в декабре, когда Леха спросил, это что за график? Я говорю, это реальный график. Он говорит, ну там 28 работ написано. Я говорю, так у нас 28 работ в декабре реальных. Наверное, именно в этот момент у него как-то окончательно улеглась вся вот эта тема. До этого он откровенно считал, что до уровня больших людей джекпота не подняться никогда. Меня, конечно, это немного расстраивало, потому что, ну, после всего, глобально. Но я молчал, потому что в чем-то Леха был неисправим. И тут вдруг 28 выступлений. И он сказал, «Это же больше, чем у людей когда-либо». И вот с тех пор он начал по-другому относиться ко всему делу. Но это совсем другая история. И, честно говоря, она не очень интересная. А что же стало с группой Остен Венгард? В январе 2017 года, прям перед смертью отца, я продолжил клепать песни в среднем трек в неделю. В августе я выложил мини-альбом Extended Play под названием ЧБ, что означает «Черно-белый». В октябре я выложил альбом Long Play под названием «Бесконечность». Это был полностью перепетый на русском языке Наш самый первый альбом Ольстон Вангарда Одновременно записал и третий мини-альбом Но выложил только в январе 2018 года Под названием «Риф» Где-то между альбомами записал несколько кавер-версий Несколько раз за год я попадал в эфир радиостанций Например, на федеральный канал «Радио России, Где ведущий программы восхищался моим творением И, судя по всему, не врал Ротация была в феврале И я приурочил ее ко дню рождения отца буквально за месяц до его смерти. Он был тогда жутко доволен, я бы даже сказал, счастлив. И он все время повторял. Вот какой подарок мне сделал сын. Осенью я все-таки попал на наше радио, куда не мог попасть с 2005 года, и где был наш самый первый радийный отказ. Попал я, правда, ненадолго, но я попал. Немножко покрутился. В январе 2018 я попал на федеральный канал "Радио Маяк". Уникальность заключается в том, что они сами скачали мою песню из сети и выложили Я совершенно случайно узнал об этом позже Вновь участвовал в конкурсе в Лондоне, вновь дошел до полуфинала Дальше я технически не мог пройти, потому что в финал проводили лишь тех, кто являлся собственностью мейджор-лейбла Или с кем было запланировано подписание контракта Очевидно, что после смерти отца времени на создание одной песни в неделю у меня уже не было Ведь я был занят теперь разными делами, домом, мамой, семьей и теперь уже джекпотом. И еще двумя другими кавер-бендами я играл еще в двух группах. В каждой из которых были постоянные репетиции, записи, сведения их треков и многим другим, что отнимало абсолютно все время. Поэтому в среднем получалось делать только одну песню в месяц. А потом в связи с нагрузкой и работой одну песню раз в два месяца, в три месяца. Про занятия вокалом можно уже и не говорить. Заниматься я перестал, буквально не имея времени. Все то, о чем я твердил долгие годы отцу, почему я отказываюсь работать в ресторанах, все сбылось. На творчество теперь не оставалось времени совсем. На занятия вокалом его не стало вообще. На продвижение оно отсутствовало в принципе. Все те, кто утверждал, что можно работать совершенно свободно, попутно, создавая свой продукт и продвигая его – Это законченные тупые ослы, явно не понимающие сути и не понимающие опыта того, о чем говорят. В сентябрю 2017 года старая схема продвижения треков в сети изменилась. То есть сообщества резко перестали брать мои треки. Они вообще перестали брать чьи-либо треки. Закончилось и это. В июле меня снова пригласили на голос. Девушка-редактор, которая звонила, сказала «О, а вы у нас частый гость». «Ну да, третий раз уже», — отвечаю. «А вот у нас был участник», — назвала его по имени, «который четыре раза приезжал, и только на пятое его взяли. Осталось совсем чуть-чуть». «Ну да», — говорю. «В общем, я поехал опять на голос». Это уже после смерти отца, тем летом 2017 года. Меня, конечно, не взяли. Это было уже привычно, но на сей раз было совсем жестко на кастинге. Когда я вышел на сцену и сел за рояль, то для удобства начал поправлять микрофонную стойку. Она стояла почему-то в полуметре от моей головы. Вообще как-то отдельно от рояля. И инициатива моя была принята в штыки. Некто, кто заменял уже не просто Юрия, это был уже даже не Андрей, товарищ, который в случае интереса переадресовывал участников к Юрию на повторное прослушивание. Такая теперь была схема. Кого брали утром, еще должны были отдельно вечером прослушаться. И вот этот некто взбесился моими перестановками, мол, здесь ничего нельзя трогать на сцене. Он спросил возмутительно. Ну, к чему это все вообще? Ну, конечно, отличный вопрос. Как бы намекаю, что один хрен вы не пройдете. Это было связано с тем, что я там якобы им сбил на видео. А стойка стояла так специально, чтобы не заслонять артиста, а теперь нам все из-за вас перестраивать. Ну, соответственно, в определенном настроении я начал петь. Первую песню он прервал через 10 секунд, вторую через 5. Мгновенный, жесткий, осточертевший уже отказ. К сентябрю 2017 года я выпустил уже 8 студийных альбомов, как группа Austin Vanguard. Количество треков, записанных в студии, мною лично, достигало 120. Количество сочиненных треков на тот момент перевалило за 150. Мало кто мог похвастаться таким количеством материала настолько серьезного музыкального качества. Когда я вернулся домой из Москвы, то сразу поехал к маме. Почти доехав до места, дело было уже поздно ночью, и остановился в поле, потому что в душе моей окончательно переполнилась чаша терпения ко всему, что приключилось за год, а, возможно, и за всю жизнь. До этого, как вы помните, поплакать мне не удавалось, даже когда я очень хотел. Плакать не получалось и на похоронах, несмотря на ком в горле. Невозможность говорить и вот это вот общее горе. Словно какой-то барьер преграждал путь слезам. То есть я давился, кривлялся, но плакать у меня не получалось. Но здесь, в июне, под покровом ночи и блистательно звездным небом, после нескольких месяцев борьбы за жизнь и смерти отца, после очередного миллионного отказа в Москве, после бесконечной ноющей боли, ответственность, бесперспективности и безнадежности, я завыл белугой и зарыдал в голос, с удивлением слушая неведомую мне доселе эмоцию и издаваемые звуки, ибо это было впервые. Рыдал я не больше минут, но в ней сложилось все. Не только отец, тяжести, проблемы, а в большей степени прожитые годы мучений, неудач, одиночества, расставания с семьей, предательства, непонимание, адского труда, стараний, бесконечного добра к людям, презрения и плевков в мою сторону, ненависти, злобы, обмана и зависти ко мне. Когда я умолк, то на горизонте увидел, что упала яркая звезда, видимо, пытаясь успокоить меня. На следующий день утром зазвонил телефон. Там я услышал «Здравствуйте». Это вас из Москвы беспокоит. Компания «Красный квадрат». Очень бы хотели вас пригласить на кастинг, на новое шоу. Вы знаете, мне никогда не звонили с телевидения сами. Особенно, когда я не отправлял анкет. Здесь, как результат моего многолетнего участия в кастингах и нахождение моей анкеты в базе, видимо, в этом ответ. Своего рода звонок надежды. Грешным делом я даже подумал, что свершилось чудо. Ну, во-первых, потому что я услышал два заветных слова. Красный квадрат. Вы же помните, что я вам рассказывал об этой компании? Поэтому я согласился и сразу поехал в Москву опять. Это был телеканал СТС. Шоу называлось «Успех». Не было там никаких очередей и тысяч участников. Буквально около 50 человек. Попросили спеть свои песни, причем на английском. Я так давно не пел Свои песни на английском к тому моменту Что мне понадобилось какое-то время Вообще сообразить, что к чему Послушали меня Кивали головой, вроде классно Но в конце все равно не взяли Читатель наверняка подумал, что В конце книги будет хэппи-энд Как положено в сказке А нет, меня никто не взял И я вернулся обратно домой Но теперь уже я не рыдал Не убивался и не расстраивался Вернулся я и занялся утомительной работой, как и 14 лет назад, в ресторанах, кабаках, собираясь миру по нитке, по возможности, а ночами создавая какой-нибудь новый, если повезет, убойный трек, который был никому не нужен в этом мире, как и я сам. Понятное дело, что огромное количество событий и случаев, равно как и имен, здесь упомянуто не было, ввиду разных причин. Но основная картина – была передана, детально. Такова моя история, друзья. История одного музыканта. Дата окончания написания шестой части, 25 января 2018 года. Самара. Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Sonsuz bir yere gideceğiz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Вопрос на задан Где справедливость покрытая смрадом И за сотни смертей получают награду Я не хочу быть рядом Там, где с экранов один беспорядок Где в облаках разрывают снаряды А наверху всему этому рады. Пытается его сломать, пытается, но это все без разницы. жизнь такая странная, эти голые, рваные, лежит на сердце раннюю, как тело бездыханное, но дроби барабанную. По Простил. За то, что нет людей дороже За то, что в сердце вас впустил За то, что плюнули мне в рожу Простил за грубость и обман За то, что мне сломали крылья За лицемерие дурман Что жизнь мою окутал гнилью порой начнется в жизни полоса что цвета темного как черные твои глаза а ты идешь такой расправив небо паруса в карманах пу кстати и ни одного туза погода дрянь везде, день люди смотрят светту проведи за мной Сказать об этом надо по слогам в шкафу скелеты рыщут по углам и все секреты делим пополам но нет ответа. За руль, воля вы Break break break it up break break break it up break break break break it up Чулся сегодня рана летний дождь, летний дождь. Моей душе на моё драду, был по грусти. Стим валил. Я судьба нашей юности спета. И летят снегирими. И летят снеги... Это не для тебя. Теперь он жаждет вместе абсолютный. Забыв от суетливости, да с перепугу О лицемерии своем весьма паскудном Он для себя святой, он жертва, он несчастен Кричишь, что правдому приятнее смотреть на картину В которой герои погибнут вдвоем Ты думаешь, мол, что дозволено жестко С разбегу, Твои без заброс. Увидеть, что мне хорошо каждый день, прям вот каждый Что с неба на голову сыпется в пачках банкноты Что яркая жизнь у меня наступила без всякой заботы Ты делишь квадраты На круг, треугольник и ромбы Тебе все предельно заметно Но в горле досада, в награду Ты выпьешь пилюлю, но вслух произносишь иное Тебе все предельно занято А мне же паскулов замкнуло Всем тем, кто в праведников любит поиграть, двуличных И тем, которые вопят о ценности семьи и принципах морали Которые они еще лет сто назад продали Сами За дешево, за алчность, за ничтожность Да что продали? Предали при первой же возможности Хочу сказать я каждому отдельно. Руками разводите неадекватно. Как так, как так можно? Мысль беспрестанно, которую вы допустили стократно. И тьма непроглядная, в дне завтрашнем тягота. Сегодня безвкусно и беспощадно. Однажды нас с тобой не случится. Не станет. Растворимся, увядая. И вихрем по асфальту закружится февральская поземка, завывая не станет разговоров, ожиданий, прощения, истерик, криков, плача, а только лишь фрагмент воспоминаний. И тот ни для кого не предназначен. Однажды ничего не повторится. Не будет, не оглянется, не всхлипнет, и ни секунды больше не продлится, и никого внезапно не настигнет. Не будет расставаний и ошибок, нелепых искажений и упреков, усмешек и предательских улыбок, И прочих недвусмысленных намеков. Однажды нас с тобой не случится. Исчезнем без следа и без истории. Как жаль, что нам сейчас не насладиться всем тем, что не случится с нами вскоре.